Все, что она слышала, было для нее подобно ударам хлыста. Луч света, проникавший через витраж, по-прежнему бил прямо в зеленые глаза. Поэтому она с трудом различала, что происходит вокруг. Бедная, наивная Алисия, так и не научившаяся разбираться в людях. Сейчас она с удовольствием Пожалела бы саму себя, если бы не чувствовала такого бешенства и такого отчаяния. Да, дорогой мой филолог, Мамон пыталась изобразить на четырех мраморных плитах круг. Это глупая гадалка. Азия Феррер была недалека от истины. Только вот ее дешевый лексикон все испортил. Господи! Что она несла про астральные тела? Какую чушь? Сон. Любой сон. Результат определенного психического состояния. Достаточно заставить другого человека настроиться на ту же частоту, и он будет видеть во сне то, что ты захочешь. Не скажу, чтобы это было таким уж легким делом, но изобретать что-то тоже не пришлось. Хотя нельзя не отметить, что это требует больших затрат энергии. «Алисия, радость моя. Знаешь, я провалялась две недели в постели после того, как изготовила для тебя этот город и сеньора Бен-Льюре, который получился у меня только с четвертого захода». «Да?» «Поверь, я тебе очень сочувствую», — вздохнула Лиси. Руки Эстебана продолжали заниматься веревками и при этом щекотали ее. «Годы, которые я провела рядом с Адимантой, принесли мне много пользы», — продолжила Мамин, нарисовав полукруг. «Да, Эстебан». «И курс нейропсихологии в Лиссабонском университете» Я тоже прошла. Но это так себе, ничего особенного, должна тебе сказать. Зато Адимант развил способности, которые с детства упрямо рвались наружу. Во мне всегда жила какая-то стихийная нистовая сила. А вот тут, внутри черепной коробки, и время от времени она порождала образы и мысли, хотя понять... Откуда они брались, было невозможно. Видимо, тут нет ничего странного, некоторые люди с этим рождаются. Скажем, кто-то наделен талантом скрипача, но если не развивать талант, он исчезнет. Так что два года в фонде Адиманты я даром не потеряла. Уж поверь мне, не потеряла. Я училась, тренировалась. Я могла целые ночи проводить без сна, лишь бы укрепить свои способности. Однажды я вдруг поняла, что раз природа наделила меня подобной властью, значит, я призвана взять на себя некую роль. Значит, у меня есть особое предназначение. Не знаю, можете ли вы, обычные люди, понять то, о чем я сейчас говорю. «Отлично можем, сеньора Мессия», — отозвался Эстебан, который в этот миг почти справился с первым узлом. Я обнаружила книгу Фельтренелли в библиотеке Фонда. И только много позже мне стало известно, что здесь, в Севилье, тоже имеется один экземпляр. Я не очень хорошо знаю латынь, но гравюры меня очаровали Прекрасные изображения дворцов, статуй, ангелов. Я заглянула на последнюю страницу, туда, где помещены дракон и стихотворение. И меня они здорово заинтриговали. Адеманта рассказал мне историю Игнасио да Альпиарсы, историю секты заговорщиков. В музее фонда хранится один из ангелов — Самаэль. «Самый первый». «Опять же не думаю, что вы мне поверите, но в тот миг, разглядывая бронзовое лицо...»